либеральной страны не могли бы оставить ее без внимания. И бывший солдат, и подростки беззаботно, дружелюбно улыбались друг другу. Короткий как бы безмолвно восклицал, можно ли не сфотографировать так очаровательно улыбающихся людей. «Если вы не против того, чтобы превратить ваше убежище в крепость», то нет нужды торопиться с обсуждением всех этих вопросов, произнес, наконец, Токаки. Но заранее могу сказать, я не согласен с тем, чтобы союз свободных мореплавателей, раздав оружие, распался. Потому что только сейчас, кротышка это верно понял, союз создается по-настоящему. До сих пор он не имел ни четкой организации, ни истинной программы деятельности. Реальным было только само наше объединение. Если разбрестись по одному, это конец союза свободных мореплавателей. И нагу права. Как во сне боя, будто ничего и не было. Теперь второй путь. Путь. Забаррикадироваться здесь и сражаться, и к этому свести всю деятельность Союза Свободных Мореплавателей, по-моему, тоже неверно. Это обречет нас на пассивность. Вместо того, чтобы активно действовать самим, нам придется ждать, пока нагрянет моторизованная полиция. Не для того создавался Союз Свободных Мореплавателей. Необреченность а свобода действий — вот каков был отправной пункт Союза. «Защищать нашу крепость от моторизованной полиции или даже сил самообороны и перейти в наступление — разве это пассивность?» «Я сам первый докажу, что это не так», — сказал Томакити. «Это значит надеяться на какую-нибудь авантюру». «О каком наступлении ты говоришь?» — отрезал такаки Третий путь, безусловно, самый верный. Быстрее найти корабль, уйти в открытое море. Так мы, собственно, и планировали. Но сможем ли мы добраться с нашим оружием до Идзу или Боссу и незаметно подняться на борт корабля? Сможем или нет предсказать немыслимо, — ответил Исана. Наступил момент действовать в соответствии с планом. Отвергнуть его, боясь неудачи, все равно, что признать, будто никакого замысла вообще реально не существовало, как и людей, вынашивавших этот замысел. И мы никого не сможем убедить, что Короткий и Бой по собственной воле погибли во имя этого замысла. Что же вы предлагаете? Я думаю, полиции нет пока подробных сведений о союзе свободных мореплавателей, и время у нас еще есть. Завтра я переговорю с женой. Если мы получим корабль, все остальное будет не так уж сложно. — Я согласен, — решительно заявил Красномордый. — Давай испробуем третий путь, такаки. Я готов съездить в Идзу и еще раз все осмотреть на месте. «Ты имеешь в виду могилу коротышки?» — спросила Инагу. «Боюсь, что полиция очень скоро ее обнаружит». «Я послал туда ребят на трех мотоциклах», — сказал Тамакити. Красноморды и так Такаки удивленно посмотрели на него. Тамакити, едва оправившись после недавней стычки, не мог скрыть торжества». Исана, Такаки и всех остальных охватило дурное предчувствие. — Руководитель Союза Свободных Мореплавателей Такаки, и мы должны предоставить ему всю полноту власти, — сказала Инагу. — Конечно, если мы в самом деле собираемся сделать Союз Свободных Мореплавателей реальным, — поддержал ее Исана. — Только бы избежать проклятия китового дерева. — сказал Такака с видимым облегчением. Но он был бледен, и лицо, обтянутое, желтое, как пергамент кожей было напряжено. Когда человек заходит в помещение, где работает кондиционер, он физически ощущает расставание с оставшимся за дверьми душным летним днем. Внутренне подготовленный к стонам из соседней палаты — Исана узнал росшие вдалеке за окном дзельквы, теперь густо покрытые листвой и выглядевшие такими близкими и досягаемыми. Как и говорил Токаки в этом огромном городе, дзельквы действительно попадаются еще довольно часто. Казалось, души деревьев, слетающие с этих дзелькв, вопрошали. Почему ты так безразличен к стонам старика, больного раком горла, которые в общем-то обращены к тебе. Исан объяснил: Это потому что теперь я бессилен сделать для к что-либо полезное. Я пришел сюда как представитель тех, для кого я что-то могу сделать. Вычеркнув из своего сознания беспрерывные стоны к, Иана ждал на обе. Комната, в которой он находился, тоже была палатой, но ее наскоро переоборудовали в рабочий кабинет. Вместо одной из кроватей поставили письменный стол и короткий диванчик, на котором и сидел сейчас Исана. Наконец, в комнату вошла она обе в накинутой на плечи вязаной кофте цвета вялой зелени и в длинной до щиколоток шерстяной юбке. Странный туалет для такого времени года, но, возможно, разумный, если человек привык жить в доме с кондиционером. Наобе плыла, величественно неся голову, ввинченную в широкие неколебимые плечи, и ответила на его приветствие, лишь пройдя вдоль стены и усевшись за письменный стол. Наобе подражала преподавательница, у которой училась в американском колледже, А во время последующей стажировки она полностью освоила эту манеру. На лице Наоби, все еще детском, хотя и принадлежащем женщине средних лет, было написано желание защититься, как в те годы, когда она жила в чужой стране. Жалкая, пребывающая в вечном напряжении создания, готовая в любую минуту сбежать, она была прекрасным объектом атаки честолюбивого, личного секретаря господина к когда тот навещал за границей свою дочь. «Приходится делать укладку и мазаться. Ужас. Но иначе нельзя. Выборы», — сказала она обе перехватив взгляд Исана. «Ты тоже с прошлого раза подтянулся? Наверное, кто-нибудь за тобой ухаживает? Просто стал следить за собой». «Я же теперь не один». «За Дзином они прекрасно присматривают», — смущенно сказал Исана. «Кэ, всегда так стонет». «Он не хочет, чтобы ему делали обезболивающие уколы». «Категорически отказывается», — сказала Наоби с неподдельной горечью. «Из-за его стонов больные, лежавшие в этой палате, заявили протест. Поэтому мне пришлось, в конце концов, снять и ее» и чтобы как-то использовать, поставила сюда письменный стол. Комната превратилась в штаб моей предвыборной кампании. Но, в общем-то, претензии больных вполне законны. Тут есть один молодой, довольно прямолинейный врач. Он утверждает, что стоны отца искусственные. Те, кто их слышит, проникаются со сочувствием. Как страдает бедняга! Все время стонет! Кэ всегда был хитрецом. Вот он и злится, когда предлагают укол морфия. Такое впечатление, что он не хочет расставаться со своей болью. К чему это? Все равно ведь скоро умрет. Наобе умолкла и комнату наполнили полновесные, ни на минуту не прекращающиеся стоны, которые в самом деле можно было назвать искусственными. Погрузившись в молчание, Исана обратился к душам деревьев и душам китов, и отвергает лекарство